Коричневые решили, видимо, широко развернуть свою систему. Они создают колоссальные концентрационные лагеря, дабы воспитать в заключенных необходимые для нового времени качества. В целях воспитания они прибегают и к психологическим методам воздействия. Они, например, устраивают по городу большие скоморожьи шествия заключенных, заставляя людей исполнять причудливые декламационные хоры, Мы марксистские свиньи. Мы жодовские мошенники и прочие. Или приказывают заключённым стоя на ящиках приседать и после каждого приседания выкрикивать: "Я жодовская свинья, предал свою отечество, позорил арийских девушек, обкрадывал казну" и тому подобное. Иногда несчастных заставляют взбираться на деревья, на тополя. Например, и оттуда те сами выкрикивать подобные гнусности о себе. Между прочим, и в подвалах фашистских казарм, и в концентрационных лагерях заключённые обязаны подробнейшим образом и в самое короткое время изучить программу национал-социализма и литературные произведения фюрера. Обучаются всей строгостью. О ошибке и невнимательность карается телесными наказаниями. Гескать времена либерализма и гуманностименовали Многие, как сказано, не выдерживают этих занятий. В одном только Берлине Фрихлин известен 17 документально подтверждённых смертных случаев. Набы всё м этом рассказал доктор Клаус Фрихлин доктору Густову Перману в маленьком ресторанчике швейцарской столицы Дорна. Он говорил тихим, ровным голосом. Его у соседнего стола сидели посетители. Время от времени, чтобы смочить горло, прихлюбывал легкое шипучее вино. При этом его длинные худые руки упорно вылезали из рукавов. Густав в этот вечер ел мало, говорил мало. Спрашивать почти не приходилось. Клаус Фришлин очень точно выражал свои мысли. Язык его становился невразумительным только в тех случаях, когда он цитировал фразы из книги фюрера, которые истязуемые обязаны выучивать наизусть. Фрихлин кончил. Довольно долго они сидели, не произнося ни слова. Фрихлин медленно допивал вино, обстоятельным движением вновь и вновь наполняя стакан. Только три стола оставались ещё занятыми. Густав полузакрыл глаза, казалось, он дремлет. Ещё одно, Фрихлин произнёс он наконец с видимым усилием. Вы мне ничего не рассказали. о конфине моего племянника Бертольда. Вашего племянника Бертольда, а его конфине оказалось, что Фрихлин вообще ничего не знает обо всей этой истории с Бертольдом. Как же так? возмутился Густав. Но Фрихлин нисколько не был удивлён. Власти в Германии делают всё возможное, чтобы население не знало друг о друге ничего неугодного правительству. По видимому, газетам запретили печатать об этом случае. Кто не всматривается пристально в окружающее, все тут ничего не знает. В Германии сейчас никто не выходит без маски. Люди судорожно кричат, как прекрасно стало жить, и только удостоверившись, что никто не подслушивает, шепчут друг другу о истинном положении вещей. В большом городе сосед не знает о том, что делается у соседа. Он привык из газет узнавать о событиях, происходящих выше или ниже этажом. О неприятных происшествиях газеты говорить не смеют. В стране с населением в 65 миллионов легко можно 3000 человек убить, 30 тысяч изувечить, 100 тысяч заключить в тюрьмы без приговора, без всякого основания и при всём этом сохранить видимость спокойствия и порядка. Достаточно запретить газетам и радио передавать подобного рода сведения. Густав просил Фрихлина не провожать его до гостиницы. Была светлая ночь, было поздно. Улицы были пустынны, под арками гулко раздавались его уверенные твёрдые шаги. Он шёл быстро, как всегда, но чувствовал себя связанным. Этот Фрихлин заронил в него какое-то новое ощущение, очень непривычное, тягостное. На следующий день Фрихлин уехал. Густав стоял на перроне, В сущности он был доволен, что невесёлый гость уезжает. Но когда поезд отошёл, ему показалось, что рельсы не отделяют его от Фришлина, а наоборот. Они стали связующими нитями между ним и как бы далеко эти нити не разматывались, они никогда не оборвутся. И одиночество показалось ему теперь едва ли не тяжелее общества Фришлина. В обычное время Эдгар отправился в городскую клинику. Гина заклинала его не ездить сегодня. Даже Рут против ожидания настойчиво отговаривала его. Нацисты постановили провести в эту субботу бойкот 500 тысяч немецких евреев, мобилизовав на это все агитационные средства. Экономический бойкот, заявляли они, будет лучшим ответом на обвинения в учиненных над евреями гнусных насилиях. Обвинения, подкрепленные документальными данными. В этот день многие евреи не выходили из дому, многие бежали из Германии. Возможно, что это неблагоразумно, но Эдгар иначе поступить не может. Он отправляется в свою клинику. Видимых оснований для этого у него нет. На его работе в Германии поставлен крест. При желании он мог бы сегодня же уехать. Он получил лестное предложение из Лондона, из Парижа. Большинство медицинских институтов цивилизованного мира стремилось заполучить изобретателя атермановского метода. Одно из этих предложений он примет. Всё, созданное им здесь, конечно, в значительной части погибнет, так как и маленький доктор Якоби, единственный, кому он ещё мог бы доверить свою лабораторию, тоже уезжает. Он действительно едет в Палестину, как однажды иронически мыслил на пожелал ему Эдгар уезжает на том же пароходе, что и Рут. Да, в Лондоне, Париже или Нью-Йорке Эдгару придется все начать сначала. Пройдет, вероятно, пять, а может и все десять лет, пока он добьется того, чего здесь уже достиг. Ему, конечно, будут предоставлены средства, но средств этих, конечно, не хватит. Все мытарства, которые он преодолевал здесь в пору создания своего института, ожидают его снова и удесятеренные. а он уже не молодой человек. Нелегко будет расстаться со своей клиникой, со своей лабораторией, с операционными залами, с Якоби, Реймерсом, с сестрой Еленой, стариком Лоренцем. Он не может себе представить, как он будет жить вдали от своей Германии. И дело не только в институте. Тут еще и весь его уклад пройдет целая вечность, пока жизнь войдет в свою колею. Гина так чертовски серьезно воспринимает все эти мелочи домашнего обихода. И с дочерью придется расстаться. Может ли он помешать ей уехать в Палестину? Город выглядит по-праздничному. На улицах толпятся любопытные. Охотники поглядеть, как проводится бойкот. Эдгар видит бесчисленные плакаты на дверях витрин. На стенах. «Еврей! Не покупайте у евреев!» Жидь, сгинь, пропади. Повсюду стоят расставив ноги в высоких сапогах ланскнехты и родины в глупой арте орут хором. Пока не окалеет все жиды, ни хлеба, ни работы ты не жди. Может быть, Дина и Рут были правы, и не следовало сегодня отправляться в клинику. Но нельзя бросить пациента Петра Дейке. Петр Дейке, зарегистрированный под номером 978, 18 лет. Пациент по третьему разряду был обречён на смерть до того, как его доставили в клинику. Первая операция не дала результата. Возможно, что и повторная ничего не даст. Во всяком случае, она является единственным средством, которое, пожалуй, может спасти Петра Дейка.